Глава 33. «Кто?» — опешила Алина. «Отец принцессы? Как он сюда попал? И что ему нужно? Вернее, кто ему нужен? Ты, Дилан? Но для чего? Увы, не я. Вернее, я, но только для того, чтобы с моей помощью передать вам, миледи, послание. Можно сказать, Архимаг Доминик рискнул всем, и появился здесь только ради вас. Ради меня? Бред какой-то. Впрочем, он же не знает об обмене душ и просто переживает из-за дочери, желает убедиться, что с его ребенком все в порядке. Или до него дошли слухи, что принцесса не жена, а презренная фаворитка? Да нет. Откуда? «Если бы король узнал, как унизили его наследницу, он бы объявил Альрасу войну, а не искал тайных встреч с неизвестно кем». Пробормотала девушка и добавила мысленно. «На самом деле удивил. Хоть у кого-то в этих перевернутых с ног на голову государствах остались нормальные родительские чувства. Ох, что будет с папой Домиником, когда он выяснит, что его кровинка исчезла, а ее место заняла незваная иномерянка». «Лишь бы мне не прилетело. А что будет с Алирасом и его ненормальным правителем, мне фиолетово». «Боюсь, все намного хуже». Дилан изобразил глубокий вздох. «У меня сложилось впечатление, что Его Величество знает, что вы не его Алирами». «Вот как? Но откуда?» «Или в порядке бреда?» «Он сам и устроил эту рокировку». «Роки... переселение». «Думаю, так оно и было. Только очень сильный некромак способен поменять души местами, чтобы не пострадали ни они, ни их тела». «Хм, допустим, ты прав. Интересно, что сподвигло короля передать мне послание? Надеюсь, он желает исправить то, что натворил? Тогда я заранее на все согласна». «На вашем месте я бы не спешил соглашаться и радоваться», — Сокрушенно произнес Дилан. «Сначала выслушайте предложение Его Величества». Для некромага с его силой несложно восстановить все как было. Вопрос в другом. Дочь он вернет. Но что будет с вами? Я попаду назад в свое тело и свой мир? Ответила Алина. Других вариантов нет? Ох, сколько же там у меня накопилось проблем. Разгребать и разгребать. Прибить бы ваших монархов. Всех. Как сказать? Нет. Один вариант есть. «Но он вам не понравится». Я не силен в магии, но кое-что о ней слышал. Да и столетия, проведенные в образе духа, добавили мне знаний. Сколько времени вы провели в Аль-Расе? Месяц? Вот именно. Тридцать долгих дней и ночей. Подумайте сами. Оставил бы король единственную наследницу, надежду государства, одну в чужом мире на целый месяц? Мало ли что может за это время с девушкой произойти». Я уверен, что Его Величество сразу забрал в Уденга ваше тело вместе с подселенной в него душой. О, тогда еще проще? Оживилась Алина. Все эти дни я очень переживала, как там моя квартира, моя работа. Смогла ли принцесса адаптироваться к новой жизни и не угодила ли в дурку? Если у нее хватило ума не распространяться об иномерном происхождении и прыжках по чужим телам, то, возможно, обошлось? А если нет, то... В любом случае.. «Теперь у меня на одну головную боль меньше». «Принцесса, подумайте, захочет ли король Уденго после возвратного обмена заморачиваться с межмировым порталом, тратить на него магию и время? Намного проще вернуть принцессу в свое тело, а вас предоставить само себе, иными словами, оставить, где вы есть, то есть в Альрасе». «В качестве кого?» «Не знаю, простолюдинки». Рабыни, служанки, у вас нет имени, рода, семьи, вам здесь в своем теле не выжить. И Алина не нашла, что ему ответить. Призрак убедителен, но не хотелось верить, что незнакомый пока король способен так с ней поступить. В конце концов, она не просила ее переселять. Ему нужна вы хозяйка. Понизив голос до шепота, повторил Дилан. Но поскольку Его Величество не может добраться до вас напрямую, он и использовал меня в качестве голосового вестника. Король — очень сильный некромак. У меня против него не было ни шанса. Меня спеленало силой, обездвижило, после чего король вложил в меня, как в сосуд для вас, послание. Я сопротивлялся как мог и сумел немного ослабить воздействие, но силы уже на исходе. «Миледи». Содержание скрыто от моего разума, поэтому я не могу объяснить, в чем его суть. Просто знайте, что для короля представляет ценность лишь тело его дочери, но не вы сами. Поэтому не спешите ему доверять. И ни на что не соглашайтесь, пока не посоветуетесь с его высочеством Эдвардом. Не сердитесь на меня. Если бы я мо. Внезапно призрак оборвал фразу на полуслове, выпрямился, бездумно глядя куда-то в стену. И заговорил другим голосом, более глубоким и низким, чем его обычная речь. Иномерная женщина. Несколько недель назад случилось непредвиденное всплеск магии поменял вас с моей дочерью местами. Ты попала в ее тело и ее жизнь, а мою девочку забросила в твой мир. Мне пришлось потратить много сил и времени, прежде чем я смог установить, где она находится. И вот наконец, я ее нашел. «Хочешь ли ты вернуться домой в свою прежнюю жизнь, иномерянка?» «Глупый вопрос. Конечно же, хочешь». «Я знаю, что ты не привыкла к жизни в заперти и по чужой указке. Знаю, что тебе не может нравиться, как с тобой обращаются. В моих силах все исправить. Для этого тебе достаточно слушаться моего помощника. Остальное я сделаю сам. Мой помощник — дух, призрак. Не пугайся. Он не сделает тебе ничего плохого». «Думай о том, что совсем скоро будешь дома. Следуй за ним. Он проведет тебя через потайные ходы в особое, скрытое ото всех помещение. Как только ты там окажешься, помощник подаст мне сигнал, и я верну тебя в твое собственное тело. Это быстро и совсем не больно. Ты и не заметишь, как окажешься в привычном мире и сможешь обнять всех, кто тебя любит и ждет». «Сладко звонишь, дядя!» Мелькнула в голове фраза из прошлой жизни, вернее, из телевизора, который у нее был в прошлой жизни. Фыркнув, Алина подумала, что Дилан зря переживал и жил-рвал, или что тому призрака можно порвать. Она и без его предупреждения никому не собиралась верить на слово: Спасибо, хорошие учителя были. Хоть взять бывшего Кирилла, хоть ту даму из отдела опеки. Даже предшественница прилетела, когда принц пообещал влюбленной в него девочке долго и счастливо. И ведь почти не обманул. Только это самое долго и счастливо оказалось совсем не тем, на что надеялась наивная Алирами. Преследуя интересы Алираса, Нейтон о чувствах принцессы не думал. Вот и здесь, пресловутое почти, нивелировала все положительные аргументы короля. В этот момент призрак дернулся и уже собственным голосом, но словно бы вопреки своей воле, произнес «Принцесса, следуйте за мной!» и поплыл к стене. И что ей делать? Можно остаться здесь, дождаться Эдварда. Когда или если у младшего принца найдется на попаданку время. А не найдется, ей так и сидеть тут, ожидая казни, э, визита королевы, короля или Нейтона которые вполне могут вспомнить о существовании потайного хода и переселить лже принцессу куда-нибудь в подземелье или под крышу, откуда незаметно не уйдешь и не сбежишь. И она потеряет даже призрачную возможность вернуться в свое тело. Вот если бы пообщаться с отцом принцессы напрямую, без посредников. Интересно, это возможно или нет? Следуйте за мной. Монотонно повторил Дилан, зависнув возле прохода в межстенный лабиринт. «Уже открыл? Быстро он! А я так и не решила, как поступить». Алина с сомнением посмотрела на зияющее отверстие, потом перевела взгляд на замороженного, по крайней мере, он выглядел именно таким, Дилана. В голове метались мысли и образы, раздирая ее на части. «Поверить королю?» Прислушаться к предупреждениям призрака? Никому не верить, никого не слушаться, просто остаться в покоях? А что если, в конце концов, маг я или мимо проходила? Две недели не разгибаясь пахала, как папа Карла. Неужели не справлюсь? Ведь король использовал темный дар, как и у меня. Ну, хоть попытаться-то можно? Выдохнув, Алина постаралась отрешиться от происходящего, выбросить из головы страхи и неуверенность и погрузиться в удивительный мир магических потоков. «Хм, ну-ка посмотрим, что тут?» В магическом зрении Дилан смотрелся забавно. Кусок дымки с золотым завитком посередине, заключенный в сеть из переплетений темно-синих нитей. Типа «заключен в клетку» поэтому и не может быть самим собой. Установка не позволяет отойти от запрограммированных действий. Наверное, пока она не спустится в ту комнату, видимо, король Уденга имел в виду алхимическую лабораторию, дух не освободится от внушения. А после, скорее всего, король ненужного свидетеля просто развеет. Для Дилана так и так ничем хорошим дело не закончится. А для неё... Допустим, спустилась в лабораторию, обмен произошел, и вместо попаданки теперь сама принцесса будет безропотной фавориткой. Но тогда к чему эти перемещения сразу после потери девственности? Оставалось бы и жила себе. Алина потерла лицо, чувствуя, что упускает что-то важное, и решила попробовать слегка раздвинуть прутья магического плетения. Полчаса она пыхтела, обливаясь потом, но ничего не выходило Стоило изогнуть нити чуть сильнее, как вся конструкция начинала вибрировать Черт его знает, как заклинание поведет себя, продолжа она давить и нагибать Пришлось оставить попытки Мне нужен Эдвард, только он сможет разобраться Да и призрак советовал обратиться к принцу «Эх, вот только как до него добраться?» «Дилан, проводи меня по тайным ходам в покое его высочества Эдварда». Стараясь говорить ровно, произнесла девушка. «Быстро! Это приказ!» Дух дернулся. «Следуйте за мной!» И она мысленно попросив помощи у всех знакомых ей богов, начиная с местного всевидящего, машинально сотворила световой шар и вместе с ним нырнула в межстенное пространство. «Дилан, веди меня к Эдварду, это приказ!» на всякий случай напомнила духу. Призрак уверенно плыл по воздуху, не касаясь ногами пола, пока не добрался до первой развилки. И здесь он замер, словно его раздирали противоречия направо или налево. К лаборатории, насколько она помнила, вёл правый поворот. «Дилан к Эдварду! Это приказ!» В третий раз напомнила она, и дух сорвался с места и втянулся в левое ответвление. «Как хорошо, что в свое время я смогла установить меру своего влияния на призрака!» Порадовалась она про себя. «Надо почаще напоминать ему, что я его хозяйка. Можно сказать, создатель и владетель». «Хоть бы отец Алирами не прочухал, что мы идем совершенно в другую сторону. Надеюсь, он не может себе позволить часами здесь болтаться». «Скорее, Дилан!» — понукала она духа, и тот увеличил скорость. Теперь ей временами приходилось переходить на рысь, но оно того стоило. Спустя минут двадцать, попеременного с быстрым шагом бега вверх-вниз и вправо-влево, дух коснулся стены и завис перед открывшимся в ней проходом. «Спальня его высочества», — сообщил призрак и развернулся в обратную сторону. «Следуйте за мной». «Ага, установка короля снова взяла верх». И тут она увидела, как проход начал медленно закрываться. «Сейчас хлопнется. Господи, хоть бы Эдвард оказался на месте!» С последней мыслью Алина метнулась к отверстию и нырнула в него рыбкой. На ее счастье Эдвард оказался на месте и не позволил ей встретиться с Полом в последнее мгновение, успев подхватить на руки выпавшую из стены девушку. «Принцесса?» Похоже, ей удалось его удивить. «Простите, принц, что врываюсь без предупреждений и разрешения, но у меня вопрос жизни и смерти», отпыхиваясь, пробормотала Алина. «Спасибо, что поддержали, а теперь отпустите меня, и я вам все расскажу». Он послушно разжал руки и едва успел снова ее поймать, потому что, потеряв опору, ее тело продолжило движение к полу. «Сначала поставьте на ноги и убедитесь, что я держу равновесие, а потом отпускайте», — буркнула девушка. «У меня голова закружилась. Мы с пол полдворца за пятнадцать минут пробежали». «Прошу прощения», — повинился Эдвард. «Хорошо стоите. Отпускаю?» «Да». «Так, а теперь, принцесса, объясните, чем вызвано ваше эффектное, но не совсем ожиданное появление? Что вообще происходит?» «Король Доминик происходит», — выдала она, и глаза Эдварда на мгновение приобрели форму круга. «В каком смысле?» «В прямом. Он как-то... Не спрашивайте, как, я в этом не разбираюсь». Проник во дворец и напал на Дилана. Запрограммировал его. Я хотела сказать, внушил нашему привидению, что тот должен выполнить тайное поручение. Фактически заставил его передать мне послание и проводить в лабораторию. Я думаю, что туда. Король хочет. И осеклась. И как теперь раскрыть замысел отца Алирами, не выдав своего иномирного происхождения и произошедшей рокировки душ? Никак. Факт. Что делать, мамочки? Признаться. Но кто знает, как отреагирует принц. Может быть, издаст победный клич, спеленает самозванку магией и передаст в руки местной инквизиции, а та из нее вытянет не только душу. «Промолчать? Но тогда как объяснить младшему высочеству, что хочет от нее этот самый король Доминик, и почему она не может отказаться?» «Принцесса, не волнуйтесь, я на вашей стороне», — мягко произнес Эдвард. «Итак, вы утверждаете, что правитель Уденга проник во дворец», — Алина машинально кивнула. Предполагаю, он проделал это не физическим телом, а духом, или, проще говоря, магической тенью. Иначе незваный гость был бы немедленно обнаружен охранными заклинаниями. Отследить же тень некромага может только другой темный, но единственный во дворце темный, то есть ваш покорный слуга, сегодня был слишком занят, чтобы обращать внимание на магический фон, и король был об этом осведомлен». Видимо, как брат не старался сохранить тайну, весть о предстоящем двойном бракосочетании уже достигла Уденга, и Доминик просто воспользовался удобным моментом. Далее тень Архимага обнаружила неприкаянного Дилана, и его величество решил воспользоваться им как сосудом для послания, так? «Видимо, так», — согласилась Алина. «Хорошо, продолжаем. Я понял, что призрак должен проводить вас...» «А, собственно, куда конкретно он должен вас отвезти? Вы упомянули лабораторию. Откуда такие выводы?» «Дилан что-то говорил по этому поводу?» «Называл конечную цель?» «Да, то есть нет...» — промямлила Алина. «Напрямую нет. Я озвучила свои предположения. Дилан чужим голосом передал, что отведет меня потайными ходами в особое, скрытое от всех помещение». «Скорее всего, вы не ошиблись...» король имел в виду кабинет-алхимика», — согласился Эдвард. «До этого места мне все понятно, не считая, откуда правитель Уденга так хорошо осведомлен. Даже про потайной ход знает. А ведь ни мой брат, ни племянник, не говоря об остальных обитателях дворца, понятия не имеют, что в стенах прячется целый лабиринт коридоров. Подозреваю, что ответ на этот вопрос может дать только его величество Доминик». Алина молча повела плечами. «Принцесса, а теперь давайте поговорим о вас. Объясните, каким образом вы оказались здесь, в моем крыле, еще и пришли по потайными ходами. Если Дилан подвергся заклятию некромага, а судя по вашему рассказу и его заторможенному виду, он под заклятием, то как вам удалось это заклятие нейтрализовать? Ведь вас сюда проводил призрак. Сами бы вы до следующего лета искали дорогу, и не факт, что нашли». Я ему приказала, буркнула Алина. Просто приказали? Ну да. Вы говорили, что раз я воплотила дух и поделилась с ним каплей своей силы, то теперь являюсь его хозяйкой. Ну и вот. Потрясающе. Если бы король, оба короля могли это увидеть, они были бы поражены не меньше меня. Ни Кромак, ни Доучка сумел обойти внушение Архимага. «Скажите, принцесса, как вам удаются такие вещи?» Она подняла голову и взглянула в лицо Эдварду. Принц не смеялся, не шутил. Он всерьез ею восхищается. Нашел время. Но, черт возьми, приятно, что не только ему ее удивлять. Иногда и она на что-то годится. «Все это лестно и интересно, но вы отвлеклись». «Я пришла сюда, потому что у меня возникла серьезная проблема, и я не знаю, как правильнее поступить. Пожалуйста, ваше высочество, подскажите, что мне делать?» Перевела тему Алина. «Мне нужен ваш совет и ваша помощь». Его высочество внимательно смотрел в глаза девушке и не перебивал, давая ей возможность высказаться. «Принц, скажите мне идти за Диланом. А если король задумал что-то опасное или необратимое?» или проигнорировать призыв и нудную настойчивость призрака. Но что, если это будет ошибкой, и я потеряю больше, чем сохраню?» «Я догадываюсь, что задумал король Доминик». После непродолжительной паузы ответил Эдвард. «Полагаю, его величество собирается забрать вас в Уденга и оставить моего брата с носом». И его высочество замолчал, выжидательно глядя на девушку. «Угу». И вы так спокойно об этом говорите. А что если я не хочу Вуденга? Что если я опасаюсь короля? Боюсь, что он предпочтет лишиться дочери, чем иметь позор в виде дочери фаворитки? Принцесса, чуть позже я отвечу на все ваши вопросы, но сначала скажите, чего хотите вы сами? Я? Алина машинально облизнула пересохшие губы и не заметила, как потемнел взгляд принца. «Я хочу жить долго и счастливо, встретить мужчину, который ответит мне взаимностью и назовет меня женой, а не фавориткой. Хочу иметь свой дом, родить ребенка и знать, что я люблю и любима. Видите, не так уж много я хочу, но, к сожалению, все это для меня недостижимо». «Как сказать?» — загадочно ответил Эдвард и показал на кресло. «Присядьте, принцесса. Кажется, пришло время для откровенного разговора». Алина бросила взгляд на Дилана. Призрак ожил и в десятый раз повторил фразу «Следуйте за мной». Но поскольку принцесса не сдвинулась с места, то через пару мгновений дух снова стал неподвижен. «Хорошо». Решилась девушка и присела, но не в кресло, а на небольшой диванчик, на всякий случай подальше от младшего принца и поближе к входу в лабиринт. Я вас слушаю. Для начала. Его высочество женился. «А, значит, третья попытка увенчалась успехом?» отреагировала Алина. «Надо же! Ну и кто стал будущей королевой? Герцогиня или маркиза?» Ее высочество ⁇ принцесса Алирами, выдал Эдвард. Я, но... Нет, не вы. спокойным голосом ответил его высочество. А принцесса Алирами, тяная рез у Денга, настоящая принцесса. И Алина почувствовала, как ее сердце подскочило к горлу, а потом ухнуло куда-то вниз.